Она почти не слышала того, что говорила, развлекая Струана сплетнями из французской миссии, газетными сообщениями и тем, что ее парижская подруга написала ей о великолепном особняке. Во Франции их называли отелями на Елисейских полях, принадлежавшим одной графине, который скоро будет выставлен на продажу так недорого, роняя в его сознание зерна их славного будущего. заставляя его смеяться, ожидая, когда он устанет и его начнет клонить в сон, и тогда она оставит его, чтобы пообедать в клубе с французскими офицерами, потом покататься с ними и с несколькими морскими офицерами-англичанами верхом на скаковом кругу ипподрома, потом будет сиеста, а потом она будет готовиться к приему у сэра Уильяма, почему бы ей в самом деле не пойти туда. Но сначала... Она вернется, чтобы пожелать спокойной ночи своему будущему супругу. Все так чудесно и так ужасно. Голова ее больше всего была занята новой дилеммой. Как раздобыть наличные? Что мне делать? Я должна иметь деньги, чтобы расплатиться за лекарство. Эта свинья Андре Понсен не станет мне их одалживать. Я знаю, что не станет. Будь он проклят, и будь проклят мой отец, укравший мои деньги, и будь проклят он! Стокайдо! Пусть ад навеки проглотит его душу! Прекрати это и сосредоточься. Помни, что ты одна и потому должна сама решать свои проблемы. Единственная ценность, которая у меня есть... Это кольцо. Подарок Малкольма. А его я не могу продать. Просто не могу. О, Господи! Все шло так хорошо. Я официально помолвлена. Малкольм поправляется. Андре помогает мне. Но лекарство такое дорогое. А у меня нет денег. Настоящих денег. О, Боже, Боже, что же мне делать? Слезы побежали у нее из глаз. «Боже милость, Венжелика, что случилось?» «Просто... просто я так несчастна!» — всхлипнула она и зарылась лицом в простыни на его постели. «Так несчастно, что... что такая да случилась, и тебя ранили, и я... мне тоже больно... это несправедливо...» Десятивесельный катер сэра Уильяма спешил через лениво перекатывающиеся валы к флагману, стоявшему на рейде Иокагамы. Матросы изо всех сил налегали на весла. Сэр Уильям был один в своей каюте. Он стоял, ловко справляясь с изрядной килевой качкой, в сюртуке, визитке и цилиндре. Море было чистым. Небо на западе темнело, облака уже стали серыми, но пока не было никаких явных признаков шторма. Когда катер подвалил к борту флагмана, и все весла поднялись вертикально, он вскочил на трап и поднялся на главную палубу, где рев волынок возвестил о его появлении на корабле. «Добрый день, сэр!» — лейтенант Марлоу ловко отдал честь. Суда прошу вас». Они прошли мимо рядов тускло-поблескивающих пушек до Дерка. главная палуба и ванты напоминали потревоженный улей. Пушки закреплялись, канаты сматывались в бухты, проверялись паруса, из трубы поднимался столб дыма. Поднялись по трапу, спустились по другому на вторую батарейную палубу, миновали матросов, задраивавших люки и убиравших такелаж, и подошли к каюте адмирала на корме. Марлоу постучал, и морской пехотинец, стоявший на часах у двери, сделал на караул. «Сэр Уильям, сэр!» «Ну так открывайте дверь, Марлоу, ради бога!» Марлоу пропустил сэра Уильяма в каюту и приготовился закрыть за ним дверь. «Марлоу, останьтесь здесь!» — приказал адмирал. Просторная каюта занимала всю корму корабля, множество маленьких морских окон, Большой стол и морские кресла, прикрепленные к полу, маленькая койка и туалет, большой буфет с графинами из граненого хрусталя. Адмирал и генерал полупривстали, отдавая дань вежливости, и снова опустились на место. Марлоу остался стоять у двери. Благодарю вас, что прибыли так быстро, сэр Уильям. Бренди Шерри. Бренди. Благодарю вас, адмирал Кеттерер. «Неприятности?» Краснолицый адмирал гневно посмотрел на Марлоу. «Не откажите в любезности, мистер Марлоу, бренди для сэра Уильяма!» Он бросил на стол лист бумаги. «Депеша из Гонконга!» После обычных цветистых приветствий Депеша гласила. «Вы немедленно...» Проследуете с флагманом и четырьмя или пятью боевыми кораблями в Порт Бочисе к северу от Шанхая. Координаты на обороте, где сейчас располагается главный пиратский флот Вусюньтея. Неделю назад целый рой Джонок этого пирата, высокомерно подняв его флаг Белый лотос. перехватил и потопил Пакетбот, ее величество Бонни Сейлор, неподалеку от залива Мирс, к северу от Гонконга, где снятся эти пираты. Флот, находящийся здесь, займется заливом Мирс. Вам же предписывается уничтожить Бочисе и пустить ко дну все суда, кроме рыбацких, если главарь, предположительно это Чу Фан Той, откажется спустить флаг и отдать себя в руки правосудия Ее Величества. По завершении сего, направьте один корабль с донесением сюда и возвращайтесь в Иокогаму, где вы, как обычно, передадите себя в распоряжение слуг Ее Величества. Ознакомьте сэра Уильяма с настоящей депешей и, пожалуйста, передайте ему вложенный конверт. Примите и прочее Трансхоуп, кавалер ордена Бани второй степени, губернатор Дальнего Востока. Постскриптум. Бонни Сейлор пропал со всем экипажем 76 офицеров и матросов, 10 пассажирами, среди них англичанка, жена здешнего торговца, грузом золота, опиума и риса на 10 тысяч геней. Чуфантей. имел наглость доставить к дому правительства мешок, содержавший судовой журнал, и сорок три пары ушей, с письмом, в котором извинялся, что собрать остальные не представилось возможным. Женских среди них мы не нашли, и опасаемся худшего в ее отношении. «Ублюдки!» — пробормотался Руильям, и ему стало еще больше не по себе при мысли о том, что поскольку все азиатские воды кишели пиратами, особенно к северу от Сингапура до самого Пекина, а флоты Белого Лотоса были самыми многочисленными и печально известными из них, эта женщина легко могла оказаться его собственной женой, которая должна была с недели на неделю прибыть в Гонконг из Англии с тремя из его детей. «Вы уходите с отливом». «Да». Адмирал подтолкнул к нему через стол конверт. Сэр Уильям сломал печати. Дорогой Вилли, следующий пакетбот доставит звонкую монету на оплату расходов миссии. Между нами, Вилли, извини, но в данный момент я не могу выделить тебе никаких дополнительных войск, как и кораблей. Может быть, весной. Мне приказано вернуть корабли и войска в Индию. где власти опасаются повторения бунта пятилетней давности. В добавление к этому Пенджаб опять волнуется, пираты, стали сущей чумой в Персидском заливе, а чертовы кочевники в Месопотамии опять перерезали телеграф. Сейчас формируется новый экспедиционный корпус, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Как там этот бедняга Струан? В парламенте неминуемо будут заданы вопросы о неспособности защитить наших подданных. Известие об этой вашей катастрофе на Токайдо должно достичь Лондона в течение следующих двух недель. Добавьте еще два с лишним месяца на ответ. Я верю, что они одобрят жесткие ответные меры и пришлют нам деньги, войска и корабли для выполнения их приказов. Гонконг кипит от возмущения по поводу этого нападения. Мать Струана беснуется как ненормальная, и все эти китайские торговцы, какими бы богачами ни сделала их эта подлая торговля опиумом, они все равно остаются отбросами общества, схватились за оружие, а их заблудшая, тенденциозная, вечно копающаяся в мусоре пресса требует вашей отставки. «Было ли когда-нибудь иначе?» Как сказал бы Дизраэли, пишу в спешке с Богом. Ваш Стансхоп К Б губернатор. Сэр Уильям сделал большой глоток из бокала, надеясь, что его лицо не выдаст его тревоги. Славная бренди, адмирал. Да. Это из моих личных запасов, самое лучшее в вашу часть. Ответил адмирал, взбешенный тем, что Марлоу налил сэру ему добрых пол бокала и не воспользовался обычным второсортным, которое он держал для посетителей. Дубина Стоеросовая, подумал он, должен ведь был сообразить. Нет, никогда ему не выйти в адмиралы. Как быть с Осакой? О, осока! «Сожалею, но вам придется отложить визит туда до моего возвращения!» Улыбка была почти неприкрытой. И когда это случится? Ощущение, что палуба уходит у него из-под ног, и он тонет, стало сильнее. «Шесть или семь дней, в зависимости от ветра, чтобы добраться до указанного места...» Два-три дня в Бочисе, Думаю, этого должно быть достаточно. Потом придется еще загрузиться углем в Шанхае. О, я бы сказал, что если не будет иных распоряжений, я снова встану в виду и через... Адмирал осушил свой бокал с портвейном и налил себе еще. Я должен вернуться недели через четыре, может быть, пять. Сэр Уильям допил бренди. и это помогло ему побороть дурноту. — Лейтенант, вы не будете так любезны. — Благодарю вас. Марлоу вежливо принял его бокал и вновь наполнил его лучшим адмиральским коньяком, пряча свое отвращение к тому, что его используют как лакея и сытый по горло этим назначением в адъютанты. Как бы он хотел вернуться на свой фрегат, встать на своем квартердеке и руководить ремонтом корабля, сильно потрепанного штормом? Одно, по крайней мере, хорошо. Я, наконец-то, побываю в какой-никакой стычке, — с удовольствием подумал он, мысленно рисуя себе нападение на пиратское убежище. Огонь! Грохот! Все пушки полят! Видите ли, адмирал, — заговорился Руильям, — Если мы не сможем осуществить нашу угрозу, мы потеряем лицо, утратим инициативу и поставим себя в крайне опасное положение. Это была ваша угроза, сэр Уильям, а не наша. Что до лица, то вы придаете ему слишком большое значение. А что касается опасности, я так полагаю, вы говорите об опасности для поселения, черт возьми, сэр». Эти японские дикари не осмелятся ни на что, сколько-нибудь серьезное. Они, в общем-то, не беспокоили вас в миссии в Эдо. Не станут по-настоящему беспокоить вас и в Иоокогаме. — Когда флот уйдет, мы будем беспомощны. — Не совсем так, с Ильям, холодно заметил генерал. — Армия представлена здесь определенными силами. — Совершенно верно, — согласился адмирал. «Но сэр Уильям абсолютно прав, указывая, что именно Королевский флот является залогом мира. Я планирую взять с собой четыре корабля, сэр, не пять, и оставляю один фрегат на месте. Этого должно быть достаточно. Жемчужину!» Прежде чем Марлоу смог остановиться, у него вырвалось «Извините меня, сэр, но на корабле все еще устраняются значительные повреждения». «Я очень рад узнать, что вы следите за состоянием моего флота, мистер Марлоу, и что вы держите уши открытыми!» произнес адмирал, сопровождая свои слова испепеляющим взглядом. Шемчужина со всей очевидностью не может участвовать в этой экспедиции, поэтому вам лучше всего вернуться на борт и проследить, чтобы она была в первоклассном мореходном состоянии!» Готовая выполнить любую задачу завтра к заходу солнца, или вы лишите с корабля? Есть, сэр, ухнул Марлоу, отдал честь и пулей вылетел из каюты. Адмирал громко хмыкнул и сказал генералу Хороший офицер! Но молоко еще на губах не обсохло! Прекрасная военно-морская семья. Два брата тоже офицеры. А отец. капитан флагманского корабля в Плимуте. Он посмотрел на сэра Уильяма. — Не волнуйтесь, к завтрашнему дню его фрегат поставит новую мачту и будет полностью пригоден. Он лучший из моих капитанов. Только ради бога! Не говорите ему, что слышали это от меня. Он будет охранять вас до моего возвращения. Если у вас больше ничего нет ко мне, джентльмены... Я сейчас же выхожу в море. Прошу прощения, что не могу присоединиться к вам за ужином. Сэр Уильям и генерал осушили свои бокалы и встали. — С Богом, адмирал Кеттерер! Да поможет он вам благополучно вернуться и не потерять ни одного человека! Искренне пожелал ему сэру Уильям. Генерал присоединился к его пожеланиям. Потом выражение лица посланника стало твердым. Если я не получу никакого удовлетворения от Бакуфу, я отправлюсь в Осаку, как намечалось. На жемчужине или без нее, во главе армии или нет, но клянусь Богом, я обещал быть в Осаке и Киото, и я там буду. Лучше подождать, когда я вернусь. Лучше проявить благоразумие. «Лучше не клясться господом, решаясь на столь необдуманный поступок сэру Ильям!» Резко заметил адмирал. «Бог может судить иначе!» В тот же вечер, перед самой полуночью, Анжелика, Филипп Тайрер и Поллидар вышли из британской миссии и направились вдоль Хай-стрит к фактории Струана. «Ла!» объявила она со счастливым видом. Шеф-повар сэра Уильяма определенно скромен в своем искусстве. Они все были в вечерних нарядах и хором рассмеялись, потому что пища была обильной, по-английски добротной и на вкус просто отменной. Жареный говяжий бок, подносы со свиными колбасками и свежие крабы доставленные из Шанхая в холодный кладовой пакет-бота как часть дипломатического отправления и потому не подлежавшие таможенному досмотру и обложению пошлиной. Их подавали с вареными овощами, печеным картофелем, тоже привезенным из Шанхая, с Йоркширским пудингом, за которыми последовали яблочные пироги и сладкие пироги с мелко нарубленным изюмом и миндалем. все это запивалось кларетом пуи фюме портвейном и шампанским в таком количестве какое только могли вместить в себя двадцать человек гостей перед парадным входом в фактории струана она остановилась и протянула руку для поцелуя благодарю вас и спокойной вам ночи дорогие друзья пожалуйста не обременяйте себя ожиданием «Один из слуг может проводить меня до миссии». «Даже не по мыслю об уходе», — тут же сказал Поллидар, беря ее за руку и на мгновение удерживая ее ладонь в своей. «Я...» «Мы будем рады подождать», — заверил ее Тайрер. «Но я не знаю, пробуду я там час или несколько минут. Это будет зависеть от того, как себя чувствует мой жених». Однако они настаивали, и она поблагодарила их, проскользнула мимо вооруженного ночного стража в ливрее и поднялась по лестнице в пышном кринолине, сняв шаль и держа ее в опущенной руке, все еще приятно взволнованная вечером и тем обожанием, которое окружало ее. Привет, дорогой! Просто зашла пожелать тебе спокойной ночи. Струан встретил ее в элегантном халате красного шелка, наброшенном поверх свободной рубашки и брюк. На ногах у него были мягкие сапоги, у горла галстук. Он легко поднялся из кресла. Эликсир, который отток дала ему полчаса назад, приглушил боль. Я уже много дней так хорошо себя не чувствовал, дорогая. Немного покачивает. но в остальном прекрасно. Как ты очаровательно! В свете масляной лампы его изможденное лицо показалось ей необыкновенно красивым, и сама она выглядела для него более желанной, чем когда-либо. Он положил руки ей на плечи, чтобы обрести равновесие, собственное тело и голова казались ему до странности легкими. Кожа под его ладонями была нежной и теплой. Ее глаза танцевали, и он с любовью посмотрел на нее сверху вниз и поцеловал. Нежно поначалу. Потом, когда она ответила, со все большим наслаждением, ощущая ее вкус и ту радость, которую которой она приняла его. «Я люблю тебя», — тихо проговорил он между поцелуями. — Я люблю тебя, — ответила она, веря в это и слабее от наслаждения. Она была так счастлива тем, что он похоже и в самом деле чувствовал себя гораздо лучше, что губы его были сильными и жадными, и руки сильными и жадными, но знавшими предел своим исканием, предел, который ей, в каком-то полубреду, вдруг захотелось отбросить. — Je t'aime, — шури. «Je Примечание. «Я люблю тебя, милый». «Я люблю тебя». Французский. Конец примечания. Мгновение они стояли в объятиях друг друга. Потом с силой, которую он и не подозревал в себе, он поднял ее на руки и снова опустился в большое кресло с высокой спинкой, посадив ее к себе на колени. Губы их соприкасались. Одна его рука обвелась вокруг ее тонкой талии, другая покоилась на ее груди. Шелк платья словно усиливал ощущение теплоты под полунакрывшей ее ладонью. Удивление заполнило его. Он изумлялся тому, что вот сейчас каждая ее частичка — сокрыто от него и под запретом, а прошлой ночью все покровы были сброшены, и столь же юная свежесть открыто предлагалась ему, но именно сейчас, а не тогда, он испытывает такое блаженство и такое возбуждение, каких еще не знал в своей жизни, в то же время полностью контролируя свои чувства и уже не жаждая лихорадочного удовлетворения своей страсти. Как странно, — пробормотал он и подумал, — нет, не так уж и странно. Лекарство притупило боль, но не все остальное, не мою любовь к ней. — Шари, странно, что ты так нужна мне сейчас, а я все же могу ждать. — Недолго, но я могу ждать. Пожалуйста, недолго, пожалуйста. Ее губы снова нашли его губы, в этот миг только он царил в ее мыслях, поднявшийся снизу жар наглухо запаял ее память, похоронив в ней, как в сосуде, все ее тревоги. Не оставив ни одной проблемы, ни одной для них обоих,